Номер 30. Байка. Самое лучшее средство. Сосед увидел, что на ходит вокруг своего дома и вскрикивает, громко хлопая в ладоши. — Эй, сосед! — позвал тот человек, подойдя поближе. — Что ты там делаешь? — Отгоняю бешеных слонов. — Ты в своем ли уме, Мола? Ведь никаких бешеных слонов тут нет. — Да, конечно. Не любят они этого. Ох, не любят! — Мораль. После того – не значит следствие того. Комментарий. Постулируя действенность или эффективность прогноза, основанного на предыдущем поведении, мы принимаем старое правило «после этого – значит следствие этого», являющееся краеугольным камнем теории иррационального детерминизма. В этом ключе лежат частые суеверия. «Мне везло, не везло, потому что я надел, не надел красные трусы» и тому подобное. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Установка предсказания будущего. Механизм проекции.